Глава двадцать Лондонский сезон подошел к концу, и Бамонт разъехался по загородным поместьям, чтобы продолжить увеселение на свежем воздухе. Балы, обеды и танцы сменяли друг друга в бесконечном калейдоскопе. Егеря готовились выпустить заранее приготовленных к отстрелу фазанов и куропаток, слуги тщательно чистили и смазывали ружья. Конюхи придирчиво осматривали сёдла и сбрую. Дворецкие заботились о своевременной доставке из портов Бристоля и Лондона лучших вин и изысканных деликатесов. В Гэмпшире самым желанным событием осени считалось приглашение в Рамзи Хаус, где в середине сентября планировалось торжественное оглашение помолвки Беатрикс Хаттуэй и Кристофера Феллона. Обычно проводимые в доме лорда Рамзи мероприятия неизменно пользовались благосклонным вниманием соседей. Но в этот раз интерес превзошел самые смелые ожидания. Все, кого пригласили, немедленно ответили безоговорочным согласием, а те, кого не пригласили, прислали письма с просьбой, а порой и с настойчивым требованием исправить досадную оплошность. Хатуэй считали, что всплеск энтузиазма вызван исключительно тем обстоятельством, что на торжестве ожидалось присутствие прославленного героя. Ну а сам Кристофер с его неистребимой ненавистью к шуму и вниманию толпы не скрывал мрачного отношения к предстоящему испытанию. «Согласись», — заметил Лео, — «забавно, что тот из нас, кто меньше всех склонен к светской жизни, привлекает к своей персоне самое острое внимание». «Отстань, Рамзи!» — проворчал Кристофер, и Лео хитро улыбнулся. Однако выражение «тот из нас», произнесенное с естественной легкостью, словно, между прочим, согрело сердце. Отношения с будущим Шурином постепенно приобретали дружескую непринужденность, которой Феллону отчаянно не хватало после смерти Джона. Хотя никто и никогда не смог бы заменить брата, общество новых родственников доставляло Кристоферу искреннюю радость. Так, во всяком случае, обстояло дело с Лео и Кэмом. Оставалось выяснить, распространится ли взаимная симпатия на Мэри Пенна. Мэри Пенн вместе с женой Уинни Фред, родные звали ее Уин, и маленьким сыном вернулся из Ирландии 1 сентября. Не склонные сдерживать чувства Хатауэй, радовались открыто и бурно. Кристофер скромно стоял в сторонке возле окна и с интересом наблюдал за шумным воссоединением большого семейства. Казалось, пылким объятием, радостным возгласом и бесконечным вспышком счастливого смеха не будет конца. Кэм встретил брата медвежьей хваткой и тяжеловесными хлопками по спине. Соскучившись по родному языку, оба сразу перешли на цыганский. Еще до войны Кристоферу довелось несколько раз встретиться с Мэри Пеном. Однако в памяти остались лишь общие черты. Крупная массивная фигура и солидное немногословное спокойствие. Кто бы мог предположить, что судьба преподнесёт столь колоритного родственника? Уинна оказалась стройной изящной леди с большими голубыми глазами и пышными светлыми волосами. От сестер ее заметно отличала почти эфемерная хрупкость. Оставив столпившихся посреди комнаты родственников, она подошла к Кристоферу и уверенно протянула руку. «Капитан Феллон, рада считать вас моим братом!» До сих пор мужчины в нашей семье оставались в меньшинстве четверо против пяти женщин. С вашим приходом настало ровно 10, 5 на 5. А я все равно ощущаю давление большинства, вставил Лео. Мэри Пен подошел, пожал руку и оценивающе взглянул. Кэм говорит, что для Гаджо ты не так уж и плох, а Беатрикс утверждает, что любит тебя. Данные обстоятельства перевешивают сомнения и склоняют к согласию на свадьбу, но окончательное решение пока не принято. «В свою защиту могу сказать, что вместе с молодой супругой готов принять всех ее животных», с серьёзным видом заявил Кристофер. Мэри Пен на секунду задумался. «Что ж, раз так, забирай». За обедом беседа поначалу текла бурно, то и дело перескакивая с одной животрепещущей темы на другую. Но как только разговор зашел об Ирландии и поместье, которое вскоре предстояло унаследовать Мэри Пену, лица заметно помрачнели. Примерно за 10 лет до этого Ирландия пережила жестокий голод, вызванный катастрофическим неурожаем картофеля. Страна до сих пор не оправилась от тяжких последствий трагедии. Правительство Англии предложило лишь минимальную помощь в виде временных мер, полагая, что постепенно проблема разрешится естественным образом. И без того бедная Ирландия окончательно обнищала. Начались жестокие эпидемии. Целые семьи умирали в глинобитных хижинах, а то и прямо на дороге. Землевладельцы, подобные лорду Кавану, согнали с земли бедствующих арендаторов и затеяли бесконечную войну с теми, кто остался. Так зародилась смертельная вражда, кровавые последствия которой трудно было предсказать. «И земля, и арендаторы долгие годы оставались в забвении», печально поведал Мэрипен. Дед слишком увлекся недвижимостью в Англии и не задумывался ни о поддержании хозяйства, ни о помощи людям. Дренажные системы на полях отсутствуют, а механизации труда по обработке земли никто не слышал и не интересовался. Отсталые арендаторы знают лишь самые примитивные методы ведения фермерского хозяйства, а живут в грубых, обмазанных глиной хижинах. Почти всю скотину давно пришлось продать, чтобы заплатить за аренду. Мэри Пен задумался, и без того печальное лицо еще больше потемнело. Накануне возвращения в Стоуни-Кросс я встретился с Каваном. Он отказывается выделить хотя бы шиллинг на помощь тем, кто непосредственно от него зависит. «Сколько он еще протянет?» — уточнила Амелия. «Меньше года», — Мэрипен пожал плечами, — «хорошо, если переживет Рождество». «После смерти деда ничто не помешает инвестировать унаследованное состояние в развитие хозяйства», — вступила в разговор Уин. «Но потребуются не только деньги», — возразил Мэрипен. «Первым делом придется заменить убогие лачуги приличными домами и научить крестьян по-новому возделывать землю. Для работы необходимо абсолютно все — механизмы, топливо, скот, семена. Он помолчал и смерил Кэма непроницаемым взглядом. «Поверь, фрау, то, что нам удалось сделать с поместьем Рамзи, — детская игра». Роуэн рассеянно накрутил на палец прядь длинных темных волос. «Подготовку надо начинать, не откладывая. Прямо сейчас», — высказал он свое мнение. «Мне потребуется вся доступная информация о финансах и активах Кавана. Кое-что из его, твоей недвижимости в Англии, можно будет продать, чтобы получить достаточный капитал. Придется серьезно оценить потребности и установить приоритеты. Сделать все сразу не удастся». Это непомерная задача, категорически заявил Мэрипен. По возникшему за столом ошеломленному молчанию Кристофер понял, что далеко не каждый день Мэрипен называл возникшую задачу непомерной. Я тебе помогу, Фрал, уверенно произнес Кэм, не отводя спокойного твердого взгляда. Чем дольше вас слушаю, тем отчетливее возникает неприятное чувство, заметил Лео. «Кажется, мне придется управлять Рамзи в одиночку, а вы целиком сосредоточитесь на спасении Ирландии». Беатрик с улыбкой посмотрела на Кристофера. «В этом смысле наша ситуация намного спокойнее, правда?» прошептала она. Он и сам думал о том же. Мэрипен перевел острый взгляд на будущего родственника. «Теперь, после смерти брата, Тебе предстоит унаследовать Ривертон. Да. Губы Кристофера изогнулись в насмешливой улыбке. Джон с детства готовился принять ответственность, а на меня обязательства свалились нежданно, негаданно. А ведь единственное, что мне удается, это стрелять во врагов и рыть окопы. Не скромничай. Ты отлично умеешь организовывать людей, возразил Мэрипен. Знаешь, как составить и осуществить самый сложный, запутанный план. Обладаешь способностью трезво оценить степень риска и при необходимости принять испытания. Он бросил на брата беглый взгляд. Затей в преобразование в Рамзи, мы сказали тебе, что любая ошибка пойдет на пользу. Только таким способом можно чему-нибудь научиться. В этот вечер... Кристофер ясно осознал, насколько близки ему мужчины большой сплоченной семьи, даже несмотря на колоссальную разницу в происхождении и воспитании. Все они боролись с быстро изменяющимся миром и принимали вызовы, которых не ожидали. Общество разваливалось на части и подвергалось испытаниям. Прогнившая иерархия распадалась. Власть переходила в незнакомые и не всегда надежные руки. Ничего не стоило позволить себе соскользнуть в бесполезное существование. Но можно было совершить волевое усилие и пойти вперед, чтобы приблизить рождение нового мира. Возможности открывались интригующие и в то же время крайне утомительные. Это нетрудно было заметить как по лицу Мэри Пэна, так и по лицам остальных. И все же никто не собирался уклоняться от долга совести и избегать трудностей. Кристофер посмотрел на сидевшую напротив невесту. Ах, эти глаза! Синие, как полночное небо, невинные и одновременно мудрые, пронзительные и проницательные. В характере Беатрикс сочетались, казалось бы, противоположные черты. С одной стороны, умение владеть собой, сосредоточенность и серьезность, а с другой — почти детская непосредственность и склонность к игре. Она отличалась редким умом, обладала острой интуицией и в то же время оставалась забавной, смешной, наивной. Общение с непредсказуемой красавицей превращалось в череду неожиданных удивительных открытий. В свои 29 Кристофер был всего на 6 лет старше Беатрикс, но ощущал себя глубоким стариком, познавшим темные стороны жизни, а потому, неизменно стремясь к любимой, старался скрыть худшее из того, что довелось увидеть, и сделать так, чтобы не ранить чувствительную душу. После того знаменательного дня, две недели назад, когда Беатрикс пришла в Фелленхаус после падения с лошади, они ни разу не были близки. Кристофер решил не пользоваться беззащитной пылкостью любимой и до дня свадьбы сохранить платонические отношения. Однако эротические воспоминания не оставляли в покое. Беатрикс принесла ни с чем не сравнимые впечатления и переживания. Те женщины, с которыми доводилось встречаться раньше, одаривали легким, ни к чему не обязывающим наслаждением, не имеющим ничего общего с откровенной страстью Беатрикс. Кристофер считал возлюбленную слишком чистой и невинной, слишком возвышенной и утонченной, но в то же время желал жадно и безоговорочно, а потому упорно отгонял неприятные мысли. Да, он возьмет на себя ответственность за счастье и благополучие мисс Хаттэуэй и сумеет оградить любимую от страданий вопреки любым посланным судьбой испытаниям а в случае необходимости защити ты от себя самого. Из главной гостиной внезапно донёсся душераздирающий вопль, и многочисленные гости, собравшиеся на званый вечер в Рамзи-хаусе, испуганно замолчали. «Что это, чёрт возьми?» — сурово нахмурился дед Кристофера, лорд Аннандейл. Он удобно устроился на диване в семейной гостиной, а джентльмены и даже дамы по очереди подходили, чтобы засвидетельствовать благородному старцу глубокое почтение. Долгое путешествие из Лондона в Гемпшир оказалось крайне утомительным и совсем не способствовало улучшению настроения. В результате Аннандейл ни на шаг не отпускала от себя Одри Феллон, вместе с которой приехал из Лондона. Кристофер заметил полный скуки и тоски взгляд невестки и с трудом спрятал улыбку. Одри заметно тяготилась ролью преданной внучки. Несмотря на прекрасные отношения с дедом покойного супруга, день, проведенный в тесноте экипажа наедине со старым чудаком, трудно было безоговорочно назвать приятным. Что за дикий крик на званом вечере, не унимался Анандейл. Кристофер постарался сохранить невозмутимость и нейтральное выражение лица. Поскольку дело происходило в доме Хаатоевых, приключиться могло все, что угодно. Сейчас выясню, с готовностью подскочила Одри, мечтая хотя бы ненадолго освободиться от наскучившего дежурства. Нет, «Останься здесь. Вдруг мне что-то понадобится?» Одри подавила вздох. «Хорошо, милорд». Беатрикс появилась в комнате и, лавируя между группами гостей, подошла к жениху. «Твоя матушка только что встретилась с Медузой». «Это кричала мама?» — изумился Кристофер. «В чем дело?» — потребовал разъяснений лорд Анандейл. «Что произошло с моей дочерью? Она кричала?» «Боюсь, что так, милорд», — подтвердила Беатрикс извиняющимся тоном. «Дело в том, что на ее пути случайно оказалась моя домашняя ежиха, которая не вовремя вздумалась покинуть вольер». Она взглянула на Кристофера и невозмутимо пояснила. «Раньше лишний вес не позволял Медузе перебираться через стенку вольера», Кажется, новая система упражнений приносит ощутимую пользу. А иголки в ход пошли? – уточнил Кристофер всеми силами, стараясь сохранить серьезное выражение лица. О нет, к счастью, обошлось без травм, но Амелия все же повела леди Фелон в одну из спален. К сожалению, от знакомства с медузой у нее разболелась голова. Одри сокрушенно закатила глаза. Обычное состояние. Но зачем ты, милочка, держишь дома ежа? сурово осведомился Анандейл. В природе Медуза не выживет, милорд. Брат спас ее совсем маленьким ежонком, а разыскать мать нам, к сожалению, не удалось, так что все заботы по воспитанию взяла на себя я. Если за ежами правильно ухаживать, они становятся замечательными членами семьи. Она замолчала и посмотрела на старика с нескрываемым интересом. О боже! Так вы оказывается орел! Что-что! настороженно прищурился тот. Орел! Беатрикс внимательно огляделась. У вас такое поразительное лицо. «Даже отдыхая, вы излучаете энергию и силу. А еще вы любите наблюдать за людьми. Оценивайте их молниеносно, с первого взгляда, правда? И, несомненно, никогда не ошибаетесь». Опасаясь, что дед обидит невесту неосторожным ответом, Кристофер собрался вмешаться. Однако к немалому удивлению, под восхищенным взглядом молодой красивой леди, Граф расцвел и заулыбался. «Так и есть», — подтвердил он. «Действительно, ошибаюсь редко». Одри снова закатила глаза. «Кажется, вам немного прохладно, милорд», — заметила Беатрикс. «Должно быть, сидите на сквозняке. Минуточку». Она вышла из комнаты, а вскоре вернулась темно синим шерстяным пледом и заботливо укутала старика. В комнате было очень тепло, а о сквозняке не могло быть и речи. Однако лорд Анандейл принял плед с искренней благодарностью. Вспомнив духоту в лондонском доме деда, Кристофер подумал, что достаточно просторная семейная гостиная и в самом деле могла показаться неуютной. Но оставалось тайной, каким образом о зябкости старика догадалась Беатрикс. «Одри», — попросила мисс Хатэуэй таким тоном, словно молила об одолжении, «позволь, пожалуйста, посидеть рядом с графом». «Ну, если ты настаиваешь», — Одри подпрыгнула, словно на пружине. Прежде чем занять почетное место, Беатрикс деловито заглянула под диван, вытащила сонную серую кошку и выдрузила лорду на колени. «Вот так». «Лучшая грелка — это кошка. Ее зовут Счастливица. Если погладите, сразу начнет мурлыкать». Старик смотрел молча, с непроницаемым выражением, а через секунду, к удивлению внука, действительно провел рукой по густому пушистому меху. «У нее не хватает лапы», — констатировал он. «Да». Сначала я хотела дать ей имя Нельсон в честь однорукого адмирала. Но она же не мужчина. Счастливица жила у сыродела, а потом угодила в мышеловку и пострадала. А почему именно счастливица? Порой имя меняет судьбу. Ну и что же, помогло? Как видите, лежит на коленях у графа. Невозмутимо заметила Беатрикс, и лорд от души расхохотался. Успокоившись, он осторожно дотронулся до уцелевшей лапы. «Хорошо, что ей удалось приспособиться к новому состоянию. О, счастливица у нас настоящая героиня!» «Проявила завидную твердость характера», — уважительно пояснила Беатрикс. «Вы бы видели бедняжку сразу после ампутации!» По привычке пыталась ходить на отсутствующей лапе и даже прыгать с кресла, но тут же падала. А однажды она проснулась и поняла, что состояние уже не изменить, и вскоре обрела прежнюю проворность, и уверенность движений постепенно вернулась. Беатрикс секунду помолчала и многозначительно заметила. «Секрет заключается в том...» Чтобы забыть о потере и научиться жить с тем, что осталось. Анандейл посмотрел на собеседницу с нескрываемым восхищением. Какая же вы умница! Кристофер и Одри обменялись заинтересованными взглядами, а Беатрикс с графом продолжали непринужденный дружеский разговор. Мужчины попадают под обаяние Беатрикс с первой секунды знакомства в полголоса заметила Одри. В обычно грустных глазах искрился смех. — Как, по-твоему, деду удастся устоять? — Разумеется, ему никто не нравится. — А как насчет молодых леди, которые льстят тщеславию и на лету ловят каждое слово? Кристофер взглянул в сияющее лицо невесты. — Не Старик не станет исключением из общего правила. Беатрикс умела смотреть на собеседника с неотрывным вниманием, так, как будто интереснее этого человека не существовало никого на свете. «Не могу понять, почему она до сих пор не вышла замуж», — пожал плечами Кристофер. Аристократов отпугивало семейство Хатуэев. К тому же, хотя джентльмены приходят от Беатрикс в восторг, жениться на необычной девушке не спешат. Тебе и самому это отлично известно. Стрела попала в цель, и Кристофер нахмурился. Узнав ее ближе, я сразу признал собственное заблуждение. Тем больше тебе чести, ответила Одри. «Дело в том, что ты просто не имел возможности взглянуть без предубеждения. У Беатрикс была масса поклонников, но на ответный шаг никто из них не решался. Вот, например, мистер Чикеринг. Едва ли не на коленях умолял отца позволить открыто ухаживать за мисс Хаттой, но тот категорически запретил и даже пригрозил лишить наследства. С тех пор... Бедняга поклонялся издали и при каждой возможности бросался отчаянно флиртовать, зная, что все напрасно. «Прошли эти дни», — сердито отозвался Кристофер. «Если он хоть раз снова окажется возле моей...» Одри покачала головой. «Осторожнее. Ревность в наши дни не в моде». Современному мужу необходимо умение снисходительно взирать на заинтересованное внимание к собственной супруге. «Лучше я снисходительно выброшу этого типа в окно», — рявкнул Кристофер, и Одри не смогла удержаться от смеха. Должно быть, приняла угрозу за шутку. Ради безопасности Кристофер решил перевести разговор в другое, более нейтральное русло. «Рад снова видеть тебя в обществе», — тепло и искренне заметил он. Всю свою недолгую замужнюю жизнь Одри провела в заботах о Джоне, которому вскоре после свадьбы поставили страшный диагноз — туберкулез. А потом пришлось пережить смерть дорогого человека и долгий одинокий период траура. Молодая вдова заслужила свою долю радости, а главное — возможность приятного, согревающего душу и сердце общения. «Отдаёшь ли ты предпочтение кому-нибудь из джентльменов?» Одри насмешливо сморщила носик. «Хочешь сказать из числа тех, кого мои братья ещё не успели отпугнуть? Нет, в том смысле, который вкладываешь ты, мне никто не нравится». «Видишь ли, учитывая солидные размеры приданного, можно было бы выбирать из огромного числа охотников за состоянием. Но шансы на успех серьезно снижают одно неприятное обстоятельство. Я бесплодна». «Неужели? Откуда такая уверенность?» «Три года брака с Джоном, а детей нет. И даже неудачной беременности не было». В подобных случаях вину неизменно возлагают на женщину. Позволь не согласиться. Далеко не всегда ответственность за отсутствие потомства несет жена. Это доказано. Подумай сама. Почти все время Джон проболел. Вполне разумно надеяться, что у тебя родятся дети от другого мужчины. Удри грустно вздохнула. Время покажет, что приготовила судьба. Должна признаться, замуж пока не рвусь. Устало страшно. Я чувствую себя не на 25, а на все 90. Состояние постепенно изменится, заверил Кристофер. Время возьмет свое. В один прекрасный день ты почувствуешь себя новым человеком. Возможно, неуверенно согласилась Одри. Тем временем, Беседа Беатрик с лордом Аннандейлом заметно оживилась. «Умею лазать по деревьям не хуже любого из лесников Рамзи», пылко заверила мисс Хатауэй. «Не верю», — провозгласил чрезвычайно заинтригованный граф. «И напрасно. Долой юбки, долой корсет, бриджи и рубашка позволяют делать что угодно». «Беатрикс!» Вмешалась Одри, опасаясь, что скандальное обсуждение еще и нижнего белья зайдет слишком далеко. Я только что заметила в соседней комнате Поппи. Давным-давно с ней не встречалась и до сих пор не знакома с супругом. — О, — Беатрикс неохотно прервала увлекательный разговор. — Хочешь, чтобы я отвела тебя к ним? — Да. Одри решительно схватила подругу за руку. Лорд Аннандейл откровенно расстроился. Густые черные брови обиженно сошлись у переносицы. Кристофер подошел к деду. «Ну и как она тебе?» Граф ответил без тени сомнения. «Будь я на пять лет моложе, женился бы сам». «На пять?» — скептически усмехнулся Кристофер. «Ну хорошо, на десять, Черт тебя подери!» Утомленное лицо осветилось улыбкой. Поздравляю, с прекрасным выбором, а девочка, бесстрашная. По-своему прелестная, а с подобным обаянием настоящая красота и не нужна. Конечно, придется крепко держать на поводу, но игра стоит свеч. Он задумался, очевидно, погрузился в воспоминания. Если хотя бы раз в жизни. Повстречаешь подобное чудо обычной женщиной, уже никогда не удовлетворишься. Кристофер собрался было оспорить реплику насчет настоящей красоты. По его мнению, прекраснее Беатрикс нет никого на свете. Но последняя фраза отвлекла. «Ты говоришь о бабушке?» — уточнил он. «Нет, на твоей бабушке я женился потому, что считал ее достойной партии, а любил другую, менее подходящую девушку, с которой, к своему вечному сожалению, расстался. Он печально вздохнул. Долгая жизнь прошла в разлуке. Кристоферу хотелось узнать как можно больше, но здесь и сейчас разговор на подобную тему был бы неуместен. Хорошо, что удалось мельком заглянуть в душу деда и обнаружить неожиданные и в то же время понятные чувства. Каково это — любить Беатрикс, а жениться на Пруденс? При таком жизненном раскладе кто угодно затаскует. Вечер продолжался своим чередом. Появились подносы с шампанским, и гости с нетерпением ожидали торжественного объявления о помолвке. К сожалению, человек, которому предстояло выполнить почетную функцию, неожиданно исчез в неизвестном направлении. После коротких, но активных поисков Лео, наконец, обнаружили и вернули в зал. Лорд Рамзи произнес обворожительный тост и перечислил ряд веских, убедительных и в то же время забавных причин для свадьбы. Большинство собравшихся слушали с неослабным вниманием и не переставали удовлетворенно кивать и посмеиваться, однако Кристофер услышал, как неподалеку шептались две сплетницы. «Рамзи нашли в темном углу женщиной. Не поверите, с трудом удалось заставить лорда прекратить флирт и присоединиться к обществу. И с кем же он флиртовал? С собственной женой? Что за моветон? Представить невозможно. Не пристало супружеской паре так откровенно вести себя на людях. Думаю, хатои понятия не имеют о правилах хорошего тона. Кристофер с трудом сдержал улыбку и подавил искушение обернуться и сообщить квохчущим курицам, что на самом деле Хаттауэ отлично знакомы с этикетом, просто не считают нужным принимать во внимание костные предрассудки. Он посмотрел на Беатрикс, пытаясь понять, слышала ли она пересуды, но невеста целиком сосредоточилась на речи брата. Лорд Рамзи закончил выступление сердечными поздравлениями в адрес обрученной пары и пожелал счастья и благополучия. Гости подняли бокалы и присоединились к тосту. Кристофер поднёс к губам, затянутую в тонкую перчатку, руку любимой и поцеловал. Увы, хотелось иных радостей схватить, унести подальше от любопытных взглядов, спрятать в тишине собственного дома. «Уже скоро», — прошептала Беатрикс, словно прочитав мысли, и он ответил благодарным взглядом. «Только не смотри на меня так, а то ноги подкашиваются». Раз так, то не скажу, что мечтаю с тобой сделать. Еще доброго опрокинешься, как кегля. К сожалению, интимный момент продолжался недолго. Уединение влюбленных нарушил новый тост. Лорд Анандейл, который стоял рядом с Лео, поднял бокал и сделал шаг вперед. Друзья мои, зычно произнес он, Надеюсь, приумножить радость сегодняшнего дня важной вестью из Лондона». Толпа почтительно стихла. Кристофер ощутил холодок неизвестности и вопросительно посмотрел на Лео, но тот с недоумённым видом пожал плечами. «В чем дело?» — шепнула Беатрикс. Жених покачал головой и выжидающе взглянул на деда. «Видит Бог». Понятия не имею. Накануне моего отъезда в Гемпшир, его светлость герцог Кембридж сообщил, что мой внук представлен к учрежденной в минувшем январе высшей награде за воинскую доблесть — кресту Виктории. В грядущем июне, во время торжественной церемонии, королева сама будет вручать награжденным почетный крест. Зал наполнился радостными восклицаниями, а Кристофер почувствовал, как останавливается и холодеет кровь. Меньше всего на свете хотелось получить на грудь новый кусок блестящего металла, да еще и во время отвратительной церемонии в честь событий, воспоминания о которых приносили жестокую боль. А еще хуже оказалось то, что грубое вмешательство безвозвратно испортило счастливейший момент жизни. Неужели дед не мог предупредить заранее? А за что именно будет вручен крест Виктории капитану Фэллону, Милорд? Поинтересовался кто-то из многочисленных гостей. Анандейл улыбнулся. Возможно! Внук и сам догадается. Кристофер мрачно покачал головой. Отсутствие энтузиазма явно покоробило графа. Капитана Феллона представил к высокой награде командир полка. Он своими глазами видел, как Кристофер под огнем вынес с поля боя раненого офицера. Наши войска были вынуждены на время оставить попытки завладеть позицией русских. Укрыв офицера в безопасном месте, капитан вернулся на огневую позицию и удерживал ее до прихода подкрепления. В результате противник сдался, а наш тяжело тяжелораненый воин, подполковник Фенфик, благополучно вернулся к своим. В шуме радостных возгласов и поздравлений Кристофер не нашел сил произнести ни слова, заставил себя залпом осушить бокал и стоял неподвижно, пытаясь казаться спокойным, но на самом деле постепенно сползая в зловещую, угрожающую тьму. Невероятным волевым усилием приступ безумия удалось сдержать. И теперь прославленный герой балансировал на крошечном островке спасительной отстраненности. В эту минуту он остро нуждался в уединении и покое, но в то же время в тайне боялся себя самого. — Прошу тебя, Господи, пусть награждают за что угодно, но только не за спасение Фенфика, — молился капитан Феллон.